Глава 10. Решение. Главное – белок. Почти всем надо употреблять больше растительного белка и меньше углеводов. Исследования показали, что протеин стимулирует рост клеток, которые позволяют нам быть стройными и энергичными. Однако подобрать полезные источники белка бывает непросто. В начале двухтысячных я, как и многие, подсел на диету, предписывающую есть как можно больше белка. Я стал налегать на красное мясо и сыр. Каждый вечер я с удовольствием готовил мясо на гриле до тех пор, пока не сдал кровь и не обнаружил, что уровень холестерина подскочил у меня до небес. В тот же период рост опухоли у меня в почках и поджелудочный был быстрее, чем когда-либо. И если рост опухоли можно было посчитать совпадением, то связь этой мясной и сырной диеты и повышенного уровня холестерина нет. К счастью, снизить холестерин оказалось довольно просто, достаточно было начать есть правильный белок. Исследования показали, что определенного вида белки могут обеспечить организм всем необходимым, не нанеся при этом такого вреда, какой наносят, например, гамбургеры, хот-доги или бутерброды с копченой говядиной. Вы можете изредка есть мясо, но основной объем белков лучше всего получать из растительных источников. Вот примерный список продуктов, к которым лучше обратиться до того, как перейти на мясо. Фрукты, овощи, орехи и рыбы богаты не только протеинами, но и омега-3 жирными кислотами, которых так не хватает в нашем обычном рационе. Омега-3 жирные кислоты защищают организм от некоторых видов рака, снижение работоспособности мозга, сердечно-сосудистых заболеваний и макулодистрофии. Это общее название для группы заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Кроме того, омега-3 жирные кислоты облегчают симптомы депрессии и в целом способствуют улучшению настроения. В ходе одного эксперимента было установлено, что участники, употреблявшие в пищу омега-3 в достаточном количестве, на 20% реже испытывали чувство беспокойства и болели. Исследование 2012 года показало, что у людей с низким уровнем омега-3 размер головного мозга меньше нормы, согласно данным МРТ, так же как и результаты IQ-тестирования. Идеальные источники омега-3 кислот – рыба, орехи и семечки. А лучше выбор в этих категориях – семга, грецкий орех и семя льна. Включите в свой рацион растительный белок и морепродукты с низким содержанием ртути и высоким содержанием омега-3, и вы начнете себя чувствовать лучше с каждым днем. Правильная пища может не только поднять вам настроение сегодня, но и улучшить здоровье в будущем. Прекратите кормить друзей вредной пищей. У меня есть отличное оправдание для покупки какого-либо печенья. Это для друзей или это для вечеринки. То есть я осознаю, что эта еда не слишком полезна для меня, но я считаю ее вполне подходящей для родных и близких, и потом делаю все, чтобы убедить их в пользе этих печенек и буквально заставляю ими угоститься. Фактически это то же самое, что заявлять «моё здоровье и благополучие для меня важнее, чем ваше». исследование доказывает эту мысль. Люди покупают полезные продукты для себя чаще, чем для других. Себе мы стараемся составить сбалансированное меню. Но почему-то при выборе еды для семьи и друзей чаще всего предпочитаем вредную пищу. Я заметил, что почти ни одна встреча моих детей с друзьями не обходится без выпечки и сладкого. Ужасно сложно выбрать полезную еду для таких мероприятий. Для посиделок с приятелями у меня выбор и того уже. Не помню, когда я смотрел футбольный матч и при этом ел что-нибудь из привычного мне полезного меню. Я поступал, как и большинство из нас, пока, наконец, не понял, что не прав. Обычно я заказывал для нас с друзьями пиццу на вечер или жарил бургеры. Но потом подумал, почему бы остальным не начать заботиться о своем здоровье так же, как это делаю я. Поставьте себя на место друга или родственника и подумайте, как часто вы приходите в гости туда, где нет той полезной и разнообразной еды, к которой вы привыкли. Дело в том, что для себя мы стараемся делать правильный выбор, но почему-то считаем, что остальные предпочитают менее здоровую пищу. Исправьте ситуацию в своей компании и начните готовить полезные угощения. Покажите своим друзьям, как они вам дороги. Найдите повод подвигаться. Почти все люди знают, как важно регулярно заниматься физкультурой, но далеко не все могут заставить себя делать это. Да, все мы знаем, что это может помочь добиться глобальных целей, например, похудеть или изменить нашу жизнь, например, продлить ее. Но подобные далекие цели иногда оказываются недостаточной мотивацией для сегодняшних действий. Поэтому советую найти конкретные причины, по которым лично вы должны больше двигаться здесь и сейчас. Один из моих краткосрочных мотиваторов – отношения с коллегами, друзьями и родными. После целого дня, проведенного за письменным столом, я становлюсь злюкой. Но если рано утром я сделал зарядку, энергии мне хватает на целый день. Есть и другие положительные моменты. После утренней зарядки я успеваю сделать к полудню больше, чем в иные дни за все рабочее время. Кроме того, в такие дни у меня гораздо лучше и здоровее цвет лица, что тоже не может не радовать. Мой долгосрочный мотиватор – желание долгие годы быть активным отцом и мужем. В сочетании с моими личными рисками, такая мотивация – отличный повод принимать правильные решения. Если правильный образ жизни может на две трети снизить вероятность развития рака, а физические упражнения продлить жизнь заболевшего, то никогда не поздно решиться на то, чтобы больше двигаться. Чтобы помнить об этом каждый день, я повесил фотографии любимых над рабочим столом и в машине. Они напоминают мне, что моя физическая активность важна не только для меня. У каждого мотивация своя. Я не раз слышал рассказы о том, как люди бросали курить ради супруга или детей. Знакомые, которым удалось похудеть, часто говорили, что решились на такое, потому что об этом очень давно умоляли их родные. Всем известно, что физические упражнения снижают риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний. ожирение и депрессия, а также понижают давление. Активный образ жизни продлевает годы. Советую вам прямо сейчас выбрать из множества поводов быть активным тот, который подходит вам. Итак, включите в свой рацион растительные продукты с максимальным содержанием белка. Хватит пичкать друзей вредной пищей. Старайтесь угощать их тем, что будет полезно для их здоровья.